Глава 27. седьмая. Лёгкие будто горят изнутри, а тело всё ноет, когда я чувствую всплеск ледяной воды, что бьёт прямо по ногам. Кашлю, извергая из себя жидкость. Давлюсь и подступившим воздухом, и водой, что собралась в лёгких. Открываю глаза и жду, пока хоть немного прояснится. Очертания деревьев и лучи солнца, что касаются лица, но совсем не греют, заставляют меня всё вспомнить. Мой прыжок прямо в лапы смерти и то, как я погрузилась под воду. Там оказалось достаточно глубоко, поэтому я не разбилась о камни. Но течение было слишком сильным, поэтому меня стало уносить в неизвестном направлении. А выбраться или зацепиться за какую-нибудь свисающую ветку не получилось. Я знатно нахлебалась воды, а после ударилась о выступ одного из валунов, когда надеялась попытаться схватиться за него». Помню очередную вспышку темноты, и вот сейчас очнулась на берегу. Видимо, мое бессознательное тело все-таки выбросило течением на берег. С усилием переворачиваюсь живота на спину, понимая, что у меня многие части просто онемели из-за холода. Каждый мускул отзывается болью уже утро. Значит, я провела в таком состоянии несколько часов. И светать начало только недавно, судя по расположению солнца. Дышу, смотря на голубое небо. Голова раскалывается, в висках пульсирует боль, даже губы онемели. Вода вновь касается ступней, и я опускаю взгляд, понимая, что крови там нет. Ее просто смыло, а осталась только та, что впиталась в одежду. Не слышу никаких звуков, кроме шума ветра. Лежу так неизвестное количество времени, понимая, что я на свободе. Неизвестно где, возможно, в глухом лесу, без дальнейшего шанса на спасение, но на свободе. Мне нужно встать. Я понимаю это, как и понимаю то, что если пролежу еще лишнюю минуту, то будет только хуже. Мои силы уже давно на исходе, как и стремление к жизни, но зачем-то я все равно заставляю себя с трудом сесть. Следом встаю на четвереньке и подползаю к воде настолько близко, что мои колени касаются реки. Зачерпываю оттуда воды и выплескиваю ее себе на лицо, повторяю так несколько раз: пью до тех пор, пока в животе не начинает булькать. Опускаю руки вдоль туловища и сижу еще некоторое время, смотря в одну точку. При этом даже не моргаю. «Для чего это все? У меня даже умереть не получилось. Куда идти? Зачем? Меня могут найти? Меня будут искать?» Жизнь казалась невыносимой, но теперь, когда я стою на грани, тело борется за выживание. Это инстинкт, который я не могу контролировать. С трудом поднимаюсь на ноги, шатаясь. Смотрю на свои голые ноги и мокрую одежду, понимая, что так мне далеко не уйти. Я отрываю куски ткани от одежды и перематываю ими ступни, чтобы хоть как-то их защитить. Холод пронизывает до костей, но я разворачиваюсь и иду вперед, не зная куда. Лодыжка отзывается ноющей болью, как и живот, куда недавно меня ударял Дэрил. Стоит только подумать о мужчине, как я смотрю на свои руки, которыми сделала это. Смотрю на застывшую кровь под ногтями, которая даже не вымылась оттуда водой. В голове пустота. Бреду по лесу, спотыкаясь о корне деревьев, цепляясь за ветки. Сознание то и дело проваливается в темноту, но я снова и снова выныриваю, гонимая вперед неведомой силой. В ступни впиваются мелкие камни, ветки и земля, однако я почти не обращаю на это внимания. Смотрю иногда по сторонам и делаю это так же рефлекторно, как и дышу. Деревья не заканчиваются и даже не редеют. Лес словно затягивает меня в себя, обещая забвение и покой. Было бы хорошо. Иду до тех пор, пока не валюсь с ног. Только тогда понимаю, что, наверное, мне нужен отдых. Нужно набраться сил. Зачем? Чтобы выжить. Подтягиваю свое тело к стволу дерева и сижу на сухой опавшей листве, думая о том, что в этой части давно не было дождя или снега. Во рту начинает постепенно пересыхать. Вся та вода, которую выпила из реки, уже испарилась. В животе урчит. Не знаю, когда я ела в последний раз, но точно помню, что остатки пищи оставила неподалеку от тела Дэрила. Кафоликон Тоже не знаю, когда принимала его. Сижу и снова иду до тех пор, пока не начинает темнеть. Ночью не решаюсь идти не только по причине, что могу встретить кого-то, но и по той, что клонит в сон. Не ищу надежного укрытия, просто ложусь на сухую листву прямо на землю. Думая о том, как мне все равно, даже на возможных пожирателей. Ирония судьбы хотела умереть быстро, а теперь обречена на медленное и мучительное умирание от холода. Засыпаю, проваливаясь в беспокойный сон, полный кошмаров и обрывков воспоминаний. Слышу чей-то голос, зовущий меня по имени. Но не могу разобрать, кому он принадлежит. Просыпаюсь от капли дождя, упавшей мне на лицо. А вот и долгожданная для леса влага. Вижу, что сейчас уже светло, и небо окончательно затянулось тучами. Значит, проспала всю ночь. Дождь усиливается с каждой минутой, поэтому встаю и просто иду дальше, понимая, что тут нет ничего подходящего, что сгодилось бы за укрытие. Ни пещеры, ни раскидистых веток деревьев. Холодные капли заставляют тело дрожать и покрываться мурашками, на которые я и не обращаю внимания». Позже останавливаюсь и задираю голову, открываю рот и чувствую, как дождевая вода попадает туда. Прохладные капли скользят по языку, принося хотя бы небольшое облегчение. Продолжаю идти дальше, но в этот раз удается пройти не так много, потому что вскоре замечаю среди деревьев пожирателя, который склонился над чем-то. Звук вот что первое привлекло внимание, а после уже и сама тварь. Я подхожу еще ближе на несколько шагов, и Пожиратель даже не слышит меня. Взгляду открывается картина на разодранное тело косули, которой не повезло попасться так глупо. Как только он ее догнал? Или она уже была мертва к этому моменту? И все это люди? Взгляд безразлично скользит по обстановке, но я не замечаю внизу каких-то ловушек. Пожиратель продолжает вгрызаться в тело бедного животного до момента, когда неожиданно не замирает и не оборачивается. Смотря своими мутными глазами прямо на то место, где стою я, прямо на меня. Тварь начинает рычать, словно знает, что я здесь. Возможно, он в любой момент сорвется и кинется на меня, чтобы вгрызться в очередную свою добычу. Внутри нет ни страха, ни трепета. Что тогда я испытываю? Безразличие. Я вижу его уродливое тело, покрытое наростами и шрамами. Его грязные когти, готовые вонзиться вплоть. Вижу безумие в его мутных глазах, отражение животного ужаса. Дождь усиливается, превращаясь в плотную стену, сквозь которую едва пробиваются очертания леса. Капли барабанит прямо по лицу. Пожиратель в это время начинает оглядываться по другим сторонам. Из-за окружающего шума ему сложно сориентироваться. «Разворачиваюсь и ухожу. Слышу, как рычание становится сильнее. Правда, на меня со спины так никто и не набрасывается». Иду, понимая, что повязки на ступнях уже все порвались, и их нужно сменить, но не делаю этого. Потому что если остановлюсь, то это будет последнее, что сделаю. Иду, иду, иду. До тех пор, пока деревья не начинают редеть, однако так и не вижу никаких домов или выхода из леса. Но не это заставляет меня остановиться, а силуэт человека, что виднеется среди них. Мужчина, и он приближается». Замираю, более не в силах пошевелиться. Незнакомец тоже замирает, когда я вижу седину в его волосах и отросшую бороду. Руку с оружием он опускает, когда понимает, что я совсем безоружна. Не знаю, какую картину видит этот человек, но хмурится и делает шаг вперед, когда я бессознательно падаю, так как достигаю своего предела. Прихожу в себя в неизвестном месте, понимая, что многие части моего тела перевязаны бинтами. Взгляд скользит по деталям комнаты с окном, через которое пробивается свет. Вижу стол, стул, стоящий у дальней стены. Есть еще шкаф и даже кресло. Обстановка скромная, но опрятная. Комната кажется обжитой, но без личных вещей, которые могли бы дать хоть какую-то подсказку о том, где я. Мои руки не связаны и не прикреплены к кровати наручниками. Значит, никто не держит меня». Дверь в комнату открывается, и я вижу того самого мужчину лет 60, который встречается со мной взглядом. Мы смотрим друг на друга несколько секунд, когда я замечаю в его руках тарелку. Мужчина прослеживает за моим взглядом и проходит дальше, останавливаясь уже рядом с кроватью, и ставя тарелку с чем-то горячим, так как от нее исходит пар, на тумбу рядом. «Поешь, тебе нужны силы, чтобы восстановиться». Его голос оказывается хриплым, будто прокуренным. Я лишь так же безразлично смотрю на эту тарелку, не понимая, зачем он мне предлагает еду. Зачем хочет помочь? Видя, что я не тороплюсь есть содержимое в тарелке, то незнакомец поясняет. «Это обычная каша с гарниром и овощами. Там есть все необходимое для ослабленного организма». Он почесывает себе затылок, замолкая на секунды. Меня, кстати, Уолтер зовут. Не знаю, что ты помнишь, но я нашел тебя и привел сюда. Это мой дом. Ты была в очень плохом состоянии и... Какой сейчас год? Спрашиваю я лишь единственный вопрос, ощущая сухость во рту. Если Уолтер удивляется моему вопросу, то вида не подает. 2098. Осень 2098. -го. 2098. В голове шумит, когда я понимаю, что прошло почти два года. Именно столько я провела у ублюдка Дэрила. Прикрываю глаза и задерживаю дыхание, осознавая, что потеряла два года. Два года с момента, как умер Маркус, как Сицилия забрала вакцину. Уолтер продолжает говорить что-то еще, вроде спрашивает, как меня зовут, но теперь я только продолжаю молчать. Не знаю, сколько я еще нахожусь в этом доме. Возможно, пару месяцев, так как погода стремительно меняется и выпадает первый снег. Через несколько дней после того, как я пришла в себя, то Уолтер показал мне свой небольшой дом и его территорию. Объяснил, где внутри все находится, в том числе, где можно и помыться. Только перед этим стоит набрать воду в роднике. В прошлый раз он ходил именно к нему, когда встретил меня. Мы находимся все так же где-то в лесу, Вроде бы в нескольких десятках миль от самого ближайшего города в районе Гристоуна. Тут, кроме его дома, нет никаких общин. Ничего. Пожиратели редкие гости, и так понимаю, что того в лесу я встретила так же случайно. Он живет один, но, судя по редким выцветшим фото, у Уолтера была семья. Я не спрашиваю, что с ними случилось, да и вообще не говорю с мужчиной с того самого дня, как задала единственный вопрос. «Не говорю по той причине, что не хочу». Не хочу привязываться и как-то контактировать с тем, кто помог мне. Ведь, как показывает практика, то люди, помогающие мне, умирают. Или в лучшем случае исчезают. Уолтер дает мне кафаликон. Я не знаю, откуда он его берет, но раз в девять дней таблетка лежит на тумбе рядом со стаканом воды. Мои раны постепенно заживают, хоть и остаются шрамы. Почему я еще здесь? Почему не уйду? Я не знаю, куда мне идти». Прошло слишком много времени, и все потеряло смысл. Тоби мне уже не найти, не спасти, да и не уверена, что ему уже нужно это спасение. Поэтому я пока просто нахожусь здесь. Живу, молча помогаю, например, стираю одежду в воде, которую приходится периодически растапливать. Убираюсь и много хожу, изучая территорию вдоль поперек. Я не прикасаюсь только к одному — к еде. Готовкой всегда занимается Уолтер — В первое время мне было сложно смотреть на еду, даже на самую обычную. Воспоминания возвращались к тому, чем приходилось питаться прежде. Сейчас уже полегче. Еще я часто смотрю на то, как мужчина стреляет в дичь, в птиц, пролетающих мимо. Осматривает их на заражение, а после использует шкуру для создания теплых вещей, а мясо для еды. Я знаю, где хранится его оружие. Иногда захожу туда и просто смотрю на все это. «Уолтер знает, что я хожу туда, но никогда не выгоняет. Мужчина не боится, что я могу его обокрасть и сбежать». Наши вечера проходят тихо и молча. Уолтер разжигает печку, и мы садимся в кресло в общей комнате. Берет в руку одну из книг и читает вслух, как когда-то делала я. После мы расходимся в разные комнаты, и свою я не запираю на задвижку, которую Уолтер приделал специально с внутренней стороны на третий день моего нахождения здесь». Мужчина объяснил это тем, что я смогу запираться изнутри, если меня что-то испугает. Мысленно я тогда усмехнулась, хоть и была благодарна ему за это. Кошмары не снятся мне здесь. Вообще ничего не снится. Бывает, я просто засыпаю, могу проснуться посреди ночи или уже под утро, после так же легко и уснуть. Реже сплю днем, Например, сегодня один из таких дней. Дыхание ровное и размеренное. Но что-то заставляет меня проснуться, поэтому я открываю глаза и вижу, что уже начинает понемногу темнеть. Комнаты начинают погружаться в полумрак, длинные тени вытягиваются от предметов мебели, коснувшись стены потолка. Я лежу неподвижно, прислушиваясь к тишине, которая царит вокруг. Она обволакивает меня. Но что-то в этой тишине кажется неправильным, тревожным. Замечаю тень в кресле, которую не увидела сразу и которая приходит в движение. Не кричу и не испытываю страха, просто смотрю и жду. Тень выходит на свет и медленно приближается ко мне. Опять это. Дыхание все такое же размеренное, и я не удивляюсь, когда Аша присаживается на корточке перед кроватью, где я лежу на боку. Сейчас на нем нет привычной одежды Ликтора, только джинсы и кофта с курткой. Взгляд Ликтора скользит по моему лицу, задерживаясь на губах, затем медленно поднимается к глазам. Его губы искажаются в усмешке, а шрам приходит в движение, когда следом Ашар произносит. «Привет, мышка. Соскучилась?» «Не отвечаю». Он протягивает руку в тот момент, когда я прикрываю глаза, желая, чтобы видение исчезло. И в следующее мгновение чувствую холодное прикосновение пальцев к своей щеке.